К моменту его смерти в 1036 году собор был еще не закончен, но позже его достроили. О русских храмах киевского периода, кроме общих работ по русскому искусству, перечисленных в библиографии, смотрите. Некрасов, цитируемое сочинение, Некрасов, древнерусское изобразительное искусство, Хотя Черниговский собор несколько раз перестраивали, его первоначальные архитектурные особенности были сохранены. Он организован по византийскому плану – базилика с пятью нефами. В нем также очевидно определенное влияние архитектурного стиля закавказских храмов. Первым из роскошных киевских храмов была так называемая Десятинная церковь, заложенная Владимиром Святым и законченная в 1039 году. Согласно Конанд, эту церковь начали строить по плану Византийской базилики с тремя нефами, но позже план изменили, и появилось 25 отдельных объемов, предназначенных для возведения свода но не 25 куполов как считают некоторые еще раньше приблизительно в 989 году владимир повелел построить собор в новгороде из летписи мы узнаем что первая святая софия новгородская построенная из дерева была от 13 верхах Некоторые археологи готовы видеть в этом термине куполы, но более правдоподобным кажется, что верхи можно объяснить просто как элементы крыши. Пааконант, один из архитекторов этого собора, видимо, был из Азии. Этот стиль, несомненно, повлиял на стиль других ранних русских церквей и в Новгороде, и в Киеве. Два самых впечатляющих памятника русской архитектуры XI века — Софийский собор, построенный в Киеве в 1037-1100 годах, и Второй Новгородский собор того же имени, заложенный в 1045 году. Киевский собор дошел до нас в плохом состоянии, искаженном пожарами и перестройками. Новгородский несколько лучше сохранился до немецкого нашествия, но был страшно поврежден немцами перед отступлением 1944 года. Судя по всему, святая София Киевская в ее первоначальном виде была величественным собором. В плане она представляла собой квадрат. Внутренний объем делился колоннами на нефы. Собор имел пять апсид, все на восточной стороне, и тринадцать куполов, огромный в центре и 12 поменьше вокруг него. Собор был великолепно украшен внутри стенными росписями, мозаиками и иконами. Как целая святая София Киевская, выдающееся произведение византийского стиля, но она не была простой копией какого-либо храма, существовавшего тогда в Византии. Считается, что так называемая «Новая церковь» в Константинополе, законченная в 881 году, послужила исходным образцом для создателей Софии и некоторых других киевских храмов, построенных при Ярославе мудром. Однако киевская Святая София значительно сложнее по своей архитектуре, чем ее прототип. В ней заметны также художественные мотивы византийских провинций, в этом случае Анатолии. Кроме того, не исключается возможность определенного влияния новгородского деревянного зодчества, особенно если принять во внимание количество куполов, совпадающее с количеством новгородских верхов. Вторая Святая София Новгородская была возведена на месте первой деревянной, уничтоженной пожаром 1045 года. Новгородская Святая София более строга и менее роскошна, чем киевская, но прекрасна по-своему. Ее пропорции совершенно другие.